Исследование когнитивных способностей позволили обнаружить, что каждый из нас несёт в себе интеллект двух типов: подвижный и кристаллизованный, сокращённо ПИ и КИ. Подвижный интеллект это способность к рассуждениям и решению новых проблем, не зависящая от полученных знаний, умение выделять абстрактные закономерности, пользоваться логикой, применять индукцию и дедукцию. ПК и ПИ наступают рано. С другой стороны, кристаллизованный интеллект представляет собой умение пользоваться навыками, знаниям и опытом. У большинства взрослых КИ включает и профессиональные, и любительские знания, относящиеся к увлечениям, музыке, искусству, массовой культуре и так далее. В отличие от ПИ, уровень КИ существенно повышается в среднем возрасте и позже. Профессор психологии из Технологического института Джорджии Филипп Аккерман и его коллеги обнаружили несомненную связь между возрастом взрослого человека и его знаниями. Люди старшего возраста знают естественно больше, чем молодые. По данным Аккермана, взрослый человек может успешно компенсировать ослабление юношеского ПИ путём выбора такого рода деятельности и цели, который оптимизирует КИ, то есть существующие знания и навыки. Что нужно, чтобы работать авиадиспетчером? Можно подумать, что здесь необходима быстрота реакции и ПИ молодого человека, но как ни странно, государство разрешает обучение этой профессии только с 31 года, когда ПИ уже начинает ослабевать. Как было обнаружено в исследовании Уорнера Шея, авиадиспетчеры в возрасте от 30 до 50 компенсируют ослабление ПИ путём улучшения навыков пространственного ориентирования и выдержки. Диспетчеры Федеральной авиационной администрации США уходят на пенсию в 56, когда эти навыки ослабевают. Представители профессий, которые зависят от KI, учителя, юристы, политики, писатели, консультанты сохраняют навыки на протяжении всей трудовой деятельности. Конечно, для оптимального выполнения работы чаще всего требуется баланс PI и KI. Например, он необходим хирургам и финансовым аналитикам. хотя ПИ ослабевает с возрастом, приобретаются профессиональные знания, или КИ. Это достойная компенсация, так как в среднем возрасте и позже производительность многократно возрастает. Для различных видов деятельности может потребоваться разное соотношение ПИ-КИ. ИКИ. Так, в медицине операции по пересадке печени намного сложнее трансплантации других органов из-за огромного числа сосудов. Хирург, который делает такие операции в клинике Мейо, признался мне, что перешагнув порог пятидесятилетия, он почувствовал самый расцвет своего профессионального мастерства. «Пересадка печени похожа на игру «Walk a Mole», — сказал он. «Повсюду выскакивают кровоточащие сосуды. Вы должны действовать быстро». Несмотря на то, что у него начала ослабевать зрительно-моторная координация ПИ. Зрительно-моторная координация — способность использовать для выполнения действий глаза и руки одновременно. Мы применяем информацию, полученную с помощью глаз для совершения действий руками. Его талант диагноста проявлялся всё ярче. И так продолжалось до 70 с лишним лет. Как следовало администрации отнестись к такому смещению баланса навыков? Руководство клиники Мэйо нашло решение. Опытный, знающий хирург старшего возраста работает в паре с молодым, у которого наступил пик PI ПИ, или технического мастерства. В таких видах деятельности, как разработка программного обеспечения, предпочтение всё чаще отдаётся подвижному интеллекту и, следовательно, молодым программистам. Это главная причина, по которой Google и Amazon заполонили молодые сотрудники. Однако для ведения программных проектов и бизнеса в целом требуется смещение навыков от PI к KI. Поэтому вы видите, как Диана Грин Перешагнув порог 60-летия, руководит одним из самых важных направлений Google — Google Cloud. Именно по этой причине миллиардер Том Зибель, которому сейчас около 65, возглавляет свою последнюю фирму по разработке программного обеспечения C3 в области искусственного интеллекта, где конкуренция чудовищно велика. В той или иной степени человеческий мозг постоянно формирует межнейронные сети и совершенствует способность к распознаванию образов, которой у нас нет в юности, когда мощность синаптических связей наиболее сильна. Но вот мы становимся старше, приобретаем новые навыки и оттачиваем старые. Это касается социальной осознанности, управления эмоциями, эмпатии, чувства юмора, умения слушать, оценивается отношение риска и прибыли и способность к адаптации. По мере развития этих навыков растёт наш потенциал. А как насчёт креативности, творческих способностей, которые позволяют находить неожиданные решения? То же самое. Мы сохраняем их намного дольше, чем считалось ранее. В 2008 году Гектор Зеннил, один из руководителей лаборатории программирования Королинского института в Швеции, провёл исследование способностей к случайному поведению с участием 3400 людей в возрасте от 4 лет до 91 года. случайное мышление, то есть способность выходить за рамки обыденного, связано с креативностью. Когда с дерева падает яблоко, креативная личность не просто считает его созревшим, как Исаак Ньютон, она наблюдает за падением яблока и рисует картину невидимой гравитации. Как же Гектор Зениль и его коллеги измеряли случайное мышление? Они разработали пять коротких компьютерных заданий на выработку случайностей, в том числе 12 подбрасываний монеты, 10 бросаний кубика и задачу на расстановку коробок на решётке. Выполнявший задание субъект должен был давать ответы наиболее непредсказуемые для построенной на логике компьютерной программы. Учёные обнаружили, что пик случайности, предполагавшей креативность, наступал в 25 лет, как и ожидалось. Однако они очень удивились, увидев, что способность к случайному мышлению и креативности ослабевала очень медленно, вплоть до 60 и с небольшим лет. Учёный из Нью-Йоркского университета, который работает в области нейропсихологии и когнитивной нейробиологии, он же автор книги "Креативный мозг: Как рождаются идеи, меняющие мир", увидевший свет в 2018 году, Элханон Голдберг полагает, что наша способность к креативности созревает с возрастом. Доктор Голдберг считает, что правое и левое полушария мозга связаны в сеть значимости, которая помогает нам оценивать новизну, воспринимая её правым полушарием и сравнивая с образами и закономерностями, хранящимися в левом полушарии. Так, ребёнок будет лучше воспринимать новизну, чем человек средних лет, но у него ещё нет контекста, который позволит использовать новое ощущение для творческого прорыва. Иными словами, креативность ребёнка не созрела. Как связать все эти данные с реальным миром? Сохраняют ли люди оригинальность мышления с возрастом? Да, и тут открывается ещё один сюрприз, по крайней мере, для меня. В то самое время, когда вокруг бессовестно прославляют юность, самые выдающиеся учёные, изобретатели и предприниматели становятся старше. 100 лет назад Альберту Эйнштейну и Полю Дираку было примерно по 25 лет, когда они совершили открытие, принесшее им Нобелевскую премию. Уильям Лоуренс Брэг тоже получил эту премию в 25 за работу, выполненную 3 годами ранее. Он впервые использовал рентгеновские лучи для изучения структуры кристалла. Это стало столь ярким доказательством превосходства молодости, что Дирак написал стихотворение. О лихорадка времени и возраста озноб, что каждый физик вынужден стыдиться. Он не мертвец ещё, но лучше сразу в гроб, чем жить, когда ему минует 30. Тем не менее, сегодня те, кто занимается наукой и научными изобретениями, получают Нобелевскую премию в более солидном возрасте. В 2008 году учёные из Северо-Западного университета Бенджамин Джонс и Брюс Вайнберг обнаружили, что средний возраст, в котором осуществляется прорыв, достойный Нобелевской премии, составляет 39 лет. «Сегодня человек 55 лет может совершить крупное открытие с той же вероятностью, что и 25-летний, то есть ученый в возрасте Эйнштейна, Дирака и Брега». Джонс предположил, что более продолжительное время, которое требуется для сегодняшних изобретений, может быть связано с глубиной изысканий в любой научной области. Чтобы продуктивно работать, нам нужно многому учиться, а это занимает больше времени. С точки зрения нейробиологии, для работы достойной Нобелевской премии требуется и рано расцветающий подвижный интеллект, и поздно формирующийся кристаллизованный Фонд информационных технологий и инноваций провел исследование, показавшее, что заявленный возраст, в котором наблюдается расцвет инновационного мышления, отодвигается еще дальше, до 40 с лишним. Это на 10 лет позже, чем предположили ученые из Северо-Западного университета. Такой показатель почти на пороге 50-летия, Был рассчитан на основе данных патентного бюро США. Средний возраст изобретателей составляет 47 лет. Допустим, вы не учёный и не изобретатель, но интересуетесь другим вопросом: как долго мы сохраняем стабильно высокий уровень когнитивных способностей после их полного расцвета? Данные исследования и случайные факты сообщают хорошие новости. При помощи теста на определение случайного мышления Гектор Зенил сделал вывод, что максимальные творческие способности сохраняются у человека до 60 с лишним лет. Эти результаты совпадают с полученными в Сеттлском лонгитюдном исследовании и в Харвард, МИ-Ай-Ти, Массачусетс, Дженерал Малтиплай Пик Стадий. Такое состояние ума может продолжаться и до 80 лет, а у некоторых и дольше, что подтверждает удивительная история, которую я расскажу. И смартфоны, и электромобили содержат один незаменимый элемент литий-ионную батарею для хранения электричества. Хотя вам известны такие имена, как Стив Джобс и Илон Маск, Вы вряд ли слышали о Джонни Гудинафе. В довольно солидном возрасте, 57 лет, физик, выпускник Чикагского университета, вместе с коллегами изобрёл литий-ионную батарею. Через несколько десятилетий, в 2017 году, Гудинаф зарегистрировал патент на неё. New York Times назвала её такой дешёвой, лёгкой и безопасной, что она произведёт революцию в электромобилях и убьёт бензиновые двигатели. На момент подачи заявки Гудинафу было 94 года, и он проводил свои исследования не в доме престарелых, а в Техасском университете в Остине вместе с командой сотрудников. Фонд Кауфмана в Канзас-Сити предназначен для финансирования исследований в области предпринимательства, что заставляет людей бросаться в омут с головой и открывать собственный бизнес. Кауфман говорит, что средний возраст, в котором люди совершают такой поступок, 47 лет. Для таких быстро развивающихся областей, как медицинские и компьютерные технологии, он ниже, но даже здесь, где доминируют молодые, он составляет 40 лет, а не 20 с чем-то, как кричат на всех углах. Поразительно, но в 50 с лишним предпринимателей в два раза больше, чем в 25 лет. Идею о том, что в 40 с небольшим наступает пик предпринимательской деятельности, подтверждают результаты работ специалиста в области психологии и развития Эрика Эриксона. Еще в 20-м столетии он писал о том, что период от 40 до 64 представляет собой уникальное время, когда креативность и опыт сочетаются с универсальным человеческим стремлением сделать этот мир лучше. Открытие собственного бизнеса – как раз то, что Эриксон называл «креативным». генеративностью, желание совершить нечто, что будет оказывать положительное влияние уже после окончания земных дней.